И старейшиной у Большого Ягори мог быть только самый старый цыган. Не говоря уже о том, что цыганкам не позволялось присутствовать на этом совете, и они могли лишь издали прислушиваться к доносившимся до них оттуда словам и украдкой выглядывать из-под шатров на то, как мечутся языки пламени над большим костром, выхватывая из ночной мглы суровые лица и мужей, отцов и дедов. Так значит, неумолимое время внесло свои изменения и в этот железный обычай, потому что тот единственный голос, который услышал Будулай, был, несомненно, женский. Серебристая Волга с распахнутыми над две стороны дверцами должна быть та самая, о которой сообщил Будулаю его провожатый, стояла посреди оврага в тесном окружении толпы цыган и цыганок, а возле нее стояла тоже цыганка, но только совсем не такая, как все остальные. Не с темнокожим или медно-красным прежде времени состарившимся лицом, а с нетронутым, не степным солнцем, не ветром, розово-белым, лишь слегка притяненным дымчатыми круглыми очками и одетая не так, как все другие цыганки в овраге, не в широчайшую думалы и добрую дюжину столь же просторных индерак, под которыми при необходимости можно было укрыть от постороннего глаза и всю дневную выручку, добытую с помощью колоды карт, и всеми иными путями, а в городской модный костюм белого цвета. И так же, как у всех цветущих молодых женщин, живущих в городе в достатке, круглые белые коленки сверкали из-под подола ее короткой юбки, в то время как все эти цыганки, обступившие ее, мели подолами своих юбок землю. Несомненно, это и была та самая Тамила, о которой Будулай впервые услышал от своего неожиданного провожатого. И это ей, женщине, Одной не возбранялось теперь говорить перед всеми другими цыганами у Большого Ягори, в то время как они должны были только слушать то, что говорила она, поставив ногу в туфельки с точенным каблучком на буфер своей волки. Тем не менее они, не перебивая, слушали, что она говорила им, несмотря даже на то, что говорила она почему-то не по-цыгански, а по-русски. — Вы меня уже, слава богу, знаете, — не первый год говорила она, — и уже должны знать, что я всегда стараюсь не только для своей, но и для вашей же пользы. Как видно, приехала сюда эта Томила на своей «Волге» не одна. Два смуглых спортивного вида молодца с пушистыми смуглыми усиками стояли по правую и по левую руку от нее в одинаковых чернокожаных куртках — наглухо до горла застегнутых на змейке, как два ангела-хранителя, и, поворачивая стороны в сторону головы, бдительно рыскали глазами по оврагу. И, судя по всему, эта городская цыганка умела заставить себя слушать. Что-то даже похожее на жалость к своим соплеменникам шевельнулось в груди у Будулая, когда он, окидывая скользящим взглядом с седла своего мотоцикла, толпу цыган, увидел, как они, запрокинув головы, ловили каждое ее слово. Чье-то мужское лицо с приоткрывшимся под рыжими усами ртом на мгновение показалось взору Будулая смутно знакомым, а неподалеку зацепился он взглядом за клюку какой-то старой цыганки, надетую ею на плечо, но тут же, не задерживаясь, и скользнул дальше к Томиле, чтобы ничего не пропустить из того, что она говорила цыганам. Разве это тогда не я говорила вам, что не на буравчиках лучше всего можно заработать, и не на краденных колхозных лошадях, которых надо было хорошо кормить, чтобы потом сдать на колбасу в загод скот, а на узких мужских ганстуках и на золотых дамских поясах, пока кооперация еще не догадалась завести их в деревню из больших городов, и у молодых русских... Дурочек и дурачков еще не прошла на них мода, но теперь и они уже вышли из моды.